Глава 14. Телега с фруктами благополучно была доставлена к Марте. Соседи, если и слышали скрип телеги, то предпочли не высовываться. Любопытство они удовлетворят утром. И Марта, конечно, найдет, что им ответить. А поздним вечером, после того, как дети уснули, Фредерик и Дана вновь выскользнули из дома. Воздух был густым и теплым пах разнотравьем и нагретый за день землей. На сей раз удача или сама магия оказалась к ним благосклонна. Правда, совсем не так, как они ожидали. "Фредерик, что это?" прошептала Дана, и в ее голосе зазвенел неподдельный страх. Перед ними, переливаясь в слабом свете звезд, простиралась не просто лужа или мокрая полоса, Это была гигантская полупрозрачная куполообразная пленка из чистейшей воды, накрывшая добрую половину поля. Она была упругой, словно натянутый шелк, и уходила в темноту. Дана с ужасом подумала: "Не захватила ли магия и соседний надел?" Их фонарь был беспомощен, его луч освещал лишь ноги. Страж подошел ближе и попытался проткнуть пузырь кончиком ножа. Лезвие встретило упругое, податливое, но непреодолимое сопротивление, как будто он тыкал в желе. "Ничего не выйдет", констатировал Фредерик, отступая. «Идем домой. Возможно, к утру он испарится или лопнет. Главное, полив состоялся. Не дождь, но все же". "Да, идем». с облегчением выдохнула Дана, готовая бежать прочь от своего же творения. На следующее утро их разбудил шум под окном. Половина деревни столпилась у ворот, и на лицах людей была не злоба, а ликование. "Радость-то какая, чудо!" кричал счастливый крестьянин, а его сосед притоптывал в такт, сияя улыбкой до ушей. "Три надела, целых три надела, словно живой водой омыли. Староста, это ты маг воды? Скажи прямо, не томи." Земля-то влажная, колосья упругие, соком налились, урожай будет загляденье. Фредерик вышел вперед, молчаливый и загадочный. Он медленно обвел взглядом толпу, и по рядам прошел сдержанный, почти благоговейный шепот. Неужто и он, как покойный Альберт, воду вызывать может, предположил кто-то. Расходитесь, властно бросил Фредерик, не отвечая на вопросы напрямую. И если хотите, чтобы магия и дальше вам помогала, займитесь лучше делом, а не языками. Вам потом этот урожай целый год семью будет кормить. Люди стали расходиться, но перешептывания не утихали. Странно, обычный маг воды лишь землю увлажнит, а тут на растениях будто волшебство сказалось. Недоумевала одна. Да какая разница, Мэри, отмахнулась ее спутница. Главное, что спас нас от голода. Пусть хоть с бубном танцует, лишь бы помогал. Язык за зубы и дело с концом. Голоса стихли. Не переживай, о тебе никто и не подумал. Стоило воротам закрыться, Фредерик поспешил успокоить Дану. Никто из них не проговорится чужакам. Между собой могут обсуждать, но чужим такого мага как я не отдадут. Но все же Фредерик сходил и посмотрел на поле. Водяного купола, конечно, не было, но картина была поразительной. Участок, тронутый магией Даны, резко контрастировал с остальными. Казалось, кто-то вырезал лоскут самой плодородной земли из другого мира и вшил в их скромные угодия. Шли дни. Каждую ночь Дана с Фредериком продолжали свои тайные вылазки. Деревня понемногу успокаивалась, тревога сменялась уверенностью. А через неделю небо сжалилось и прилилось настоящим, шумным, долгожданным ливнем. Но Дэнна не прекращала тренировки, переключившись с полей на фруктовые сады. Ровно через две недели, когда золотистые снопы пшеницы уже просохли, в деревню с помпой ворвалась знакомая тройка всадников. люди лорда Томаса Иртона. Они спешились с надменным видом, их взгляды скользили по деревенским лицам с холодным презрением. Зачем пожаловали? Фредерик не выбирал слова и не приветствовал людей лорда Староста. Главный, тот самый, что вел переговоры в прошлый раз, сам не поздоровался. Не зазнавайся. Приехали помочь с обмолотом и подсчетом оброка. Наш долг проследить, чтобы лорд и корона получили свою долю сполна. Не мешай нам работать. Джек, приступай. Дана впервые видела, как другие используют магию. Мужчина махал руками словно мельница лопастями. Зерно под его магическими взмахами и молотилось, и веялось, и сушилось в воздухе. Времени это заняло прилично, практически весь день ушел. Дана забрав детей, ушла домой, а Фредерик и крестьяне остались. Они не доверяли приезжим и следили за каждым взмахом. Вернулся Фредрик поздно вечером, хмурый, с тенью гнева на лице. Ужин давно остыл. «Наглецы!» Сквозь зубы прорычал страж, опускаясь на стул. С помощью своей магии они забрали для лорда самое отборное крупное зерно. Утверждают, что такого не было, споря с ними себе дороже. Нет, урожай был хорошим и зерна идеальные, но размер все же отличался от зерна к зерну. Значит, на следующей неделе везем оставшийся в столицу? спросила Дана, разогревая ему суп. Нет, оказывается, корабль за оброком придет в портовый город туда и нужно свозить груз, но крестьяне хотят продать излишки в столице, там цены выше. Качество зерна и фруктов в этом году, благодаря тебе, исключительное. Покупатель найдется, но придется нанимать корабль сообща. Риск велик, так что сопровождать караван буду я. Возьму с собой десяток надежных мужчин. Марта насушила два мешка кураги и столько же яблок, их можно продать, предложила Дана. А еще я могу по ночам выращивать овощи. Я так поднаторела, что помидоры будут крупные и зелёные, в дозреют. абрикосы соберем недозрелыми, как у всех. Никаких подозрений. Хорошо, кивнул Фредерик. Согласен. Все деньги от продажи наших продуктов я дам тебе. Зачем? Почему все мне? удивилась девушка. Фредерик отложил ложку и посмотрел на Дану. В глубине его глаз заплясали золотые искорки такие теплые и притягательные, что у Даны перехватило дыхание, а сердце забилось в предвкушении чего-то прекрасного. Потому что этот урожай твоя заслуга. Ты спасла не только нас, но и всю деревню, и потому что он сделал паузу, и тишина в комнате стала звенящей. Ты моя жена. Сердце Даны на мгновение замерло. Она и сама замечала, как взгляд Фредерика задерживается на ней дольше обычного. Как его пальцы слегка касаются ее руки, передавая тихую поддержку. Как ее имя на его устах звучит особенно мягко. Она еще не была влюблена без памяти, но теплая крепкая симпатия уже пустила в душе глубокие корни. Ей нравилось в нем все. его сила, ум, решительность его черты лица, на которые она видела заглядывались другие женщины. И мысль, что он ее муж, уже не пугала согревала изнутри. Фредерик она вдруг схватила его за руку, и ее глаза расширились от изумления. Фредерик, твоя рука, она сжила. Страж впервые за все время рассмеялся, громко, искренне, заливисто. Этот смех преобразил его суровое лицо, и Дана замерла, завороженная его красотой. Милая моя, ты так измучена случившимся, что не заметила самого главного. Рука зажила на следующий же день. По щекам даны неожиданно покатились слезы. Слезы облегчения и странной, щемящей радости. Значит, значит я свободна? Даника теперь вдова? О чем же ты плачешь? Фредерик мягко большим пальцем смахнул слезинку с ее щеки. Да, Ты да свободна уже больше двух недель. Он наклонился, и его губы коснулись ее кожи. Сначала одной мокрой щеки, потом другой. Его дыхание было теплым и прерывистым. Легкий поцелуй коснулся алых губ. "Дана, все мои мысли заняты лишь тобой", прошептал он прямо в губы. "Разреши ухаживать за тобой, моя магическая жена. Я обещаю, я стану для тебя лучшим из мужей". Я буду оберегать твой сон и твое сердце, только дай мне шанс. Он умолк, и в тишине комнаты, освещенной яркой луной, было слышно, как бьются их сердца. Секунды тянулись в вечность. Фредерик уже начал бояться, что не получит ответа, но потом она тихо, так тихо, что было похоже на вздох, произнесла: "Хорошо". И в этом одном слове был целый мир новый только что родившейся надежды. Их пальцы переплелись, и в этом простом жесте было больше обещаний, чем в самых пышных клятвах.